не она, почему-то это перестало иметь значение. Короче говоря, надо было как можно быстрее убегать от греха в свою эпоху, хотя комиссар очень хорошо знал, горех это как раз то, чего бежать невозможно. Есть хотелось, конечно, но Гарда не покидала ощущение, что Ирена отдает ему последние поэтому ел он осторожно по чуть-чуть. Ирена смотрела на него неизучающе и не и даже не влюбленно. Она просто глядела, не отрывая глаз. Осторожность гарда в отношении еды она расценила по-своему. «Не нравится вам пища, которая от земли?» — сказала девушка непонятные слова. «Вы благородный человек, это сразу видно». Ирена исчезла, но и минуты не прошло, она уже появилась снова, держа на вытянутых руках деревянную тарелку, в которой лежал кусок белого хлеба и еще еще маленькое и сморщенное. Весь вид женщины говорил, гостю предлагается изызное из из из из из из из я И торжественно провозгласила, куропатка с хлебом. и тут Буквально без перехода ее глаза наполнились слезами. — Это Жан пек хлеб и готовил небесную пищу. Бедный Жан! «Какую пищу?» — спросил Гарт, чтобы отвлечь Ирену. Хитрость удалась. Слезы вмиг исчезли, глаза Ирена удивленно округлились. «Небесную, конечно!» «Разве вы не знаете, что благородные продукты — это те, что произрастают прямо в воздухе птицей, например?» «А благородные те, что растут на земле?» — догадался гард «Конечно!» — сплеснула руками Ирена. — Разве можно в смысле благородства сравнить какой-нибудь помидор или огурец, или, скажем, лимон с куропаткой или голубем? — А в смысле благородства, конечно, нельзя, — согласился комиссар и встал. — Благодарю вас, Ирена, но я, правда, не голоден. Иский потолок, жесткие скамьи, полумрак, удушающий запах животного жира, огромные глаза. — Пустые волосы, приоткрытый, чуть влажный рот, тело, к которому руки тянутся сосками. — Успевай, держи, держи, держи. — Господи, как же не хочется уходить отсюда! — Черт возьми! — подумал комиссар. — Едва стоит появиться даже не любви, а намеку на любовь, и любая среда обитания становится уютной. Мне пора! — Гард честно пытался улыбнуться. — Понимаю. Ирана вздохнула как женщина, которая ничего не понимает, и тут же спросила о том, о чем на ее месте спросила бы любая женщина в любую эпоху. Мы увидимся. — Нет, — едва не сказал комиссар. И она смотрела спокойно и печально, как женщина, которая понимает куда больше, чем говорит, то ну есть смотрела, как истинная женщина. — Расставание и встречи! «В руках Бога!» — повторил комиссар фразу, услышанную в другом времени от незнакомки, столь похожей на Ирену, и растерянно зачем-то добавил и вторую фразу той красавицы. «Вы меня узнаете всегда!» — Ирена ответила банально, по-женски. «Я вас никогда не забуду!» — никогда! — и протянула руку. Комиссар схватил руку, притянул Ирену к себе. у ну, Один поцелуй в конце от концов ни к чему не обязывает, тем более что удержаться невозможно. От Ирены пахло легким дымком. Этот невесомый запах перебил все остальные, тяжелые и отвратительные. Рот у Ирены был прохладный.